Глава 14. Тес Ирвин, Верхняя Калифорния, 1992 год нашей эры. Лос-Анджелес, Верхняя Калифорния, 2022 год нашей эры. Плюхнувшись на скамейку там же, где оставила меня Бет, я попыталась разобраться в том, что сделала не так. Разумеется, в тактическом плане это была откровенная неудача я оказалась не готова взглянуть в лицо разъярённой девушки-подростку и объяснить, почему ей необходимо сделать нечто болезненное, чтобы получить какие-то плюсы в туманно обрисованном будущем. Но, с другой стороны, не нужно было забывать, как я наломала дров неделю назад, когда впервые заговорила с Бет. Тогда я не удосужилась переодеться после того, как неслась от машины во флинфлоне через три аэропорта к тому уродливому кварталу, где погиб мистер Расман. Разумеется, Бет приняла меня за сумасшедшую и не прислушалась к моим предостережениям. И вот теперь она убийца. А уж я-то хорошо знала, что она должна была чувствовать. И я прекрасно осознавала, что чувство это останется с нами обеими до конца жизни. Подняв взгляд на величественный эвкалипт, господствующий в этой части студенческого городка, Я медленно, шумно вздохнула. Воздух был насыщен терпким запахом прелой листвы, над головой вытягивалось облако, тело которого разрывали на части воздушные потоки. Здесь, в этой природной зоне, царила непривычная тишина. Управляющая компанией Ирвина создала этот островок дикой природы в самом центре университетского квартала, внешне неотличимого от окружающих его торговых центров. Мимо прошествовали две девушки с обесцвеченными прядями в волосах, игриво демонстрируя бедра под свободными шёлковыми шортами из «Экспресса». Флирт, но без распутства. Загар, но не тёмная кожа. Твою мать! Я ненавидела это место, где нам приходилось выбирать между тем, чтобы выглядеть неестественно, и тем, чтобы быть незаметными». Не нужно мне было возвращаться в недавнее прошлое из 1893 года. Долгая поездка во Флинфлон явилась страшной расточительностью, и вот теперь я застряла здесь. И это была не серия из «Геологов», где герои постоянно скачут зад и вперёд из одного времени в другое, несмотря на тот факт, что до появления авиации добираться до машин было крайне сложно. В реальной жизни, поскольку я захотела снова увидеться с Бэт, У меня не было другого выхода, кроме как остаться в 1992 году. После той ночи у дома мистера Расмана я выклинчила комнату в университетском общежитии, где обычно останавливались иногородние преподаватели, но я не могла больше здесь задерживаться. Определённо, мой тайный визит уже попал в базу данных, и если я продлю своё пребывание здесь в моём родном времени, ко мне возникнут вопросы. «О чем я думала, чёрт побери?» Нагнувшись, я подобрала с земли одинокий желудь, валявшийся у меня под ногами, и погладила его толстую оболочку. Злиться на себя было бесполезно. Побывав на ритуале в салоне Софы, я снова чувствовала себя сильной, очищенной. Не было и речи о том, чтобы я оставила своё прошлое в покое. Да, я упустила свой шанс вмешаться после концерта чёрной бразины Но должен был быть какой-то способ пересмотреть тот вечер в посадине, когда я стояла на мосту, перевесившись через край, и смотрела на разбитое, изуродованное тело. Это тело снилось мне с тех пор каждую ночь. Я просыпалась в меблированных комнатах в Чикаго, оглушённая кошмарными мыслями о том, что старею, и, быть может, у меня больше не будет возможности себя исправить. Закончив то редактирование в XIX веке, я уже не смогу снова вернуться в 1992 год так, чтобы не породить массу вопросов. Было просто необходимо изменить свою жизнь сейчас. Комсток должен был приехать на Всемирную выставку в августе, а мне потребуется несколько недель на то, чтобы добраться до машины и вернуться обратно. И если где-нибудь случится заминка, я могу упустить свой шанс осуществить редактирование. Но я все равно отправилась в 1992 год. О силе Софии я объяснила, что мне нужно отлучиться по делам путешественника, а в Алжирском театре сказала, что мне нужно срочно съездить по семейным делам в Калифорнию. Пройдя контроль, я присоединилась к отряду охотников индийцев Кри, идущих мимо Флинфлона. И только тогда мне единственный раз удалось мирно поспать. В лесу, по дороге в своё прошлое. Добравшись до машины, я без труда убедила ваксовые усы отправить меня в 1992 год. И вот теперь я была здесь, чувствуя себя почти так же мерзко, как и тогда, когда убивала людей вместе со своими подругами. Встав, я кинула взглядом зелёный массив вокруг. Можно будет выдумать какое-нибудь полузаконное оправдание задержаться в университетском городке на лето, прочитать несколько лекций и попытаться ещё раз поговорить с Бет. А можно убраться отсюда и вернуться к выполнению своего задания. Без сомнений, не случайно лишь редкие путешественники докладывали о редактировании своей собственной жизни, и, возможно, причина этого крылась не в том, что подобное вмешательство практически неизбежно приводило к безумию или порождало конфликт смежных линий времени. Быть может, это просто заканчивалось неудачей? Мимо прошла группа студентов, оживлённо обсуждающих предстоящие дебаты кандидатов в президенты. Мои потуги редактирования не шли ни в какое сравнение с тем, как люди изо дня в день старались изменить свою жизнь такой простой вещью, как выборы. Мне нужно было забыть свой разговор с Бет точно так же, как я забыла ту ночь в посадине и большую часть старших классов. Когда воспоминания об этом всплывали, я усилием воли заставляла себя думать о чём-нибудь другом, сосредотачивалась на полном отсутствии ощущений при путешествии через червоточину. Внутри этого немыслимого зева история стиралась начисто. Через два дня я вышла из автобуса в лагере Флинфлон, но, стоя в очереди, вдруг поняла, что еще не могу вернуться в 19 век. Разговор с Бет разбил в дребезге мою целеустремленность. Мне снова нужно было повидаться со своими подругами. К счастью, мой бюджет позволял совершить перелеты до Лос-Анджелеса в 2022 году, поэтому я попросила техника отправить меня туда. Вставив в громоздкий компьютер дискету, техник сверился с немыслимо огромной таблицей. Всё оказалось в полном порядке, и поскольку в настоящий момент имелось свободное место, я отправилась домой в своё настоящее. Пройдя по гладкой влажной каменной поверхности, я опустилась на колени и прижала пальцы к скале. Меня окружало кольцо из шести наковален, связанных между собой широкими плоскими кабелями. Техник, сидящий перед рядом гудящих ламповых мониторов, вел с клавиатуры несколько команд, и ближайшая ко мне наковальня начала выстукивать ритм. Её молоточки с ветровыми наконечниками отбивали глухие удары басового барабана. Затем вступила в действие вторая наковальня, дополняя ритм первой. Отрывистым стаккатто к ним присоединилась третья. Я ощутила в теле вибрацию — В конечности хлынула жидкость. Однако, когда червоточина открылась, всё пошло совсем не так, как должно было. Меня захлестнуло до боли живое ощущение скольжения вниз по мокрому камню в кромешной тьме. Затем я материализовалась в тёмной пещере с низким сводом, вход в которую сиял впереди прямоугольником солнечного света. Чёрт побери, куда я попала? Это явно был не флин флон Я не увидела ничего знакомого. Поднявшись на ноги, я в ужасе побрела к выходу из пещеры, но та затянула меня обратно в знакомую пустоту червоточины. Когда я, наконец, появилась из неё, я была в чём-то скользком и дрожала от холода. Передо мной стоял техник с планшетом, и я поняла, что оказалось в 2022 году. В центре путешествий во времени флинфлон. флон За эту неделю вы такая уже вторая. Сапаска кинула окинула меня взглядом техник. Что вы хотите сказать? Вы с ног до головы покрыты... Это водоросли? С вами всё в порядке? Потрогав жидкое месиво, комками облепившее мою рубашку, я поёжилась. Затем оглянулась на пещеру. Когда я появилась, больше не было ничего необычного. Техник сверилась с планшетом. Я не вижу ничего такого, что бросалось бы в глаза. По-моему, мне показалось, будто я по пути сюда вывалилась из червоточины, в пещеру. Можно мне проверить регистрационный журнал с сегодняшними показаниями датчиков? Вообще, вы можете это сделать? Да, датчики подключены к каналу Slack, по которому можно сбрасывать информацию. Сделав на планшете какие-то пометки, Техник подняла взгляд и натянуто улыбнулась. «Нет ничего необычного в том, чтобы видеть или ощущать в червоточине что-либо странное. Однако вывалиться из неё невозможно. А как же вот это?» Я указала на ярко-зелёную слизь на рукаве. «Да, это определённо странно, но время от времени мы сталкиваемся с подобным. Это не значит, что вы находились вне червоточины. Сейчас я возьму образцы». Мы, как могли, собрались лезть в стерильные пробирки, после чего я поймала себя на том, что мне просто до смерти хочется в душ. К счастью, я оставила в шкафчике сменную одежду и сотовые. Это было несколько месяцев назад, однако здесь с того момента прошла лишь пара часов. Большую часть перелёта до Лос-Анджелеса я рассеянно смотрела в иллюминатор на хвосты дыма от лесных пожаров белыми пальцами протянувшиеся через Соскачеван и Британскую Колумбию. Что произошло со мной в машине? Казалось, я совершила скачок не только во времени, но и в пространстве. Могла ли машина обойтись со мной по-другому из-за того, что я изменила линию времени? ученые считают, что машины имеют возможность отслеживать поведение отдельных путешественников. Именно так нам не позволяют повторно отправиться в выжженные промежутки времени, а также в будущее, которое мы ещё не прожили. Быть может, меня не случайно перенаправили в ту пещеру. А что, если мои редактирования изменили нечто фундаментальное? Купив 30 минут медленного мобильного интернета, я заглянула в юридические справочники, выложенные на странице Калифорнийского университета, Еще какие-то изменения в законах Комстока. Мне в глаза не бросилось ничего очевидного. Аборты по-прежнему были запрещены, и в большинстве штатов врачам не позволялось раскрывать сведения о контроле рождаемости. Я проверила выпуски новостей за 1990-е годы. Все те, кто числился умершим, когда я в последний раз была в 2022 году, по-прежнему оставались мёртвыми. Может быть, я столкнулась с первыми последствиями деменции конфликта смежных линий времени, порождённого моими встречами с Бет? Пугающая возможность. Но тут меня осенила ещё более страшная догадка. А что, если последователям Кумстока удалось добиться успеха в своём стремлении вывести машины из строя? Возможно, моё отклонение в пещеру явилось сбоем космических масштабов? Результатом диверсии мне необходимо было срочно поговорить с дочерями. Гуляя по галактическому великолепию Международного аэропорта Лос-Анджелеса, я отправила текстовое сообщение Аните «Не хочешь выпить? Я здесь на несколько дней, затем возвращаюсь в XIX век». Да, чёрт возьми, как насчёт хипстерского джин-бара сегодня? Мы никак не могли запомнить название этого заведения отчасти потому, что упорно называли его «хипстерским джин-баром», отчасти потому, что оно размещалось в старинном здании, где сохранились исторические вывески с рекламой давно почивших в Бозе газет. В будние вечера там было тихо. Мы с Анитой устроились за уютным столиком в углу в креслах под викторианскую эпоху. Кресла были гораздо более удобными, чем оригиналы, и джин был лучше. Залпом, выпив стаканчик, Я насладилась кратковременным тёплым покалыванием в пальцах и кончике носа. Мне кажется, эти комстокеры воздействовали на поведение машины. Что стряслось? — вопросительно подняла брови Анита. Я рассказала ей про пещеру и водоросли. Мои слова её озадачили. Определённо, у меня бывали странные видения во время перехода через червоточину, но обычно всё ограничивалось абстрактными красками или запахами, или ощущениями. Ну да, и со мной такое случалось. Однако ни разу не было так, чтобы оставались физические следы вроде водорослей. Нужно получить больше информации от центра путешествий во времени, выяснить, как часто этот феномен встречается. Да, и нам нужно собраться. Лихорадочное мельтешение текстовых сообщений, и мы договорились встретиться завтра в старом лекционном зале геологического факультета. К тому времени я уже должна буду получить предварительные результаты по водорослям. Остаток вечера мы с Анитой провели за изучением свежих ужасных мемов в соцсети. Как оказалось, один миллиардер финансировал тайную компанию, в ходе которой сотни людей пытались доказать, будто женщины после аборта рожают рыб, потому что осквернили своё тело, дарованное им Господом Богом. В сети стремительно распространялись жуткие подправленные фотографии обнажённых женщин, окружённых дохлыми рыбинами. Официальный представитель соцсети утверждал, что алгоритмы контроля не могут удалять эти снимки, но компания работает над тем, чтобы снова сделать социальную сеть безопасной для всех. Рассуждая с Анитой политике, я дала выход переполнявшим меня чувствам и снова почувствовала себя нормальной. «Дела обстояли ужасно, но я хотя бы пыталась что-то сделать». Водоросли оказались сине-зелёными. Этот вид живых организмов считался одним из древнейших на планете и относился к одним из самых распространённых. Сине-зелёные водоросли заполнили океаны в эпоху, когда формировался канадский щит, больше полумиллиарда лет назад. Специалисты Центра путешествий во времени выдвинули предварительную гипотезу, Учитывая, что все пять известных машин были построены на геологических плитах, образовавшихся под первозданными морями, разумно было предположить, что вместе с водой они иногда могут выплёвывать сине-зелёные водоросли. По их словам, к настоящему моменту уже шестеро путешественников появились из червоточины, покрытые древними морскими микроорганизмами. И все эти случаи за последнюю неделю. Я прокрутила информацию в голове, гадая, не сталкиваются ли с подобными аномалиями и другие путешественники выше или ниже по линии времени. Мы назначили встречу дочерей, чтобы обсудить мою новость, однако все эти планы разлетелись в дребезги, когда Энит рассказала нам о том, что вспомнила. Беренис была удалена из линии времени, но Энит изменила это, крепко схватив Беренис за руку, Она описала несостоявшегося убийцу, парня с меткой, судя по которой его родное время находилось за сотни лет в будущем. Я обратила внимание на то, что Энит старательно обходила стороной то, каким именно образом ей удалось спасти свою будущую подругу. Однако я в своём кровожадном состоянии без труда заполнила все пробелы. Тес, ведь только ты помнила Беренис». Со слезами на глазах стиснула мне руку Энит. Я молча покачала головой, размышляя над утраченными воспоминаниями, облачком летучих нейрохимических веществ из загубленного времени. Вот как работал пересмотр истории. Только у путешественников, присутствовавших при редактировании, сохранятся воспоминания о предыдущей версии. Теперь я не помнила ничего, кроме той линии времени, которая явилась следствием действий Энит. И всё-таки что-то показалось мне странным. Я решила высказать свои сомнения. Беренис убили примерно тогда же, когда я видела этих комстокеров на концерте чёрной абразины. В противном случае я бы её не запомнила. Я начала рассуждать вслух, и Беренис кивнула, приглашая меня продолжать. Рыжая чёлка упала ей на глаза. Теперь это уже не кажется совпадением. Возможно, мы имеем дело с путешественниками из 24-го столетия, осуществляющими скоординированные редактирования в 1893 и 1992 годах. По-моему, вполне разумно, — сказала Беренис. То были переходные эпохи, подвергшиеся многочисленным изменениям. Но, что самое странное, я не нашла в архивах никаких сведений о том, что эта братва выходила из машин в 1992 -м. Впрочем, возможно, они прикрывались какой-нибудь легендой, а, может быть, прибыли в прошлое заранее и дожили до 1992 -го года в реальном времени. «Готова поспорить, они жили в реальном времени», — вставила Швета. «А может быть, они придумали какое-нибудь законное основание находиться там, как поступили бы мы, если бы занимались редактированием». Мы обсуждали эту тему ещё несколько минут, затем вмешались Си-Эль. «Понимаю, у нас на повестке ещё много вопросов, но я просто хочу сказать, что я очень рада тому, Беренис, что ты здесь. Не могу себе представить дочерей без тебя». «Это точно». Голос Аниты дрогнул от волнения. «Ты лучшая из лучших». Энит стиснула свою подругу в объятиях. Си-Эль захватили с собой кексы с изображёнными на глазуре моделями атомов И мы ненадолго прервались, чтобы отпраздновать мир, в котором присутствовала наша подруга. Наконец, мне дали возможность описать свои ощущения выпадения из червоточины. Си Эль широко раскрыли глаза от возбуждения. Безуспешно пытаясь стереть со щеки голубой сливочный крем, они вскочили с места. «Хорошо, это покажется странным, но ты, похоже, побывала в одной из пещер архивов». Мы ошеломленно уставились на них. Си-Эль имели в виду, не получивший до сих пор объяснение феномен, привлекающий геоучёных со всего мира в Виорданский Ракму. Там были сотни пещер, вырубленных в мягком песчанике, из которого состоялись стены ущелья, где стоял город. Каким-то неведомым образом эти пещеры защищали от изменений, хранящиеся в них письменные документы. В Ракму хранились свидетельства обо всех эпохах, забытых с течением времени высеченные в камни, вырезанные на шкурах, заполненных мелким печатным шрифтом в фолиантах и на цифровых устройствах. Задумавшись о словах Си Эль, я пришла к выводу, что место, где я побывала, действительно напоминало одно из пещер архивов поменьше, в первую очередь из тех, что были отведены под малозначительные исторические события. Что если комстокеры действительно стараются вывести из строя машины? Продолжали рассуждать вслух Си Эль. «И это первое свидетельство их деятельности!» Я возбуждённо закивала. Их слова подтверждали мои собственные мысли. «Быть может, машина отправила тебя на какой-то краткий миг в Ракму?» Встретившись со мной взглядом, продолжили Си Эль. «Как вы знаете, я занимаюсь изучением машины в Ракму, И я обнаружила...» Внезапно дверь в конференц-зал с грохотом распахнулась. На пороге стояла женщина. Её короткие тёмные волосы были примяты с одной стороны, словно она на них спала. Тёмно-коричневая кожа, ярко-голубые глаза. Она была в пёстрой гавайской рубашке поверх простого серого свитера. Ещё до того, как женщина заговорила, я поняла, что она путешественница. Тяжело опустившись на последний свободный стул, женщина по очереди осмотрела нас. «Приветствую, дочери Гарриет. Я. «Марехшин». Она говорила с выраженным незнакомым акцентом, однако понятие ее не составляло труда. Я прибыла из будущего и отдам все вплоть до своей жизни, чтобы вам помочь. Достав из рукава какой-то маленький предмет, женщина положила его на стол. Смотреть на этот предмет было практически невозможно. И всё же я с большим усилием различила нечто вроде сферического сосуда с водой, дрожащего и медленно качающегося на столешнице из искусственной древесины. Неужели женщина принесла это с собой из будущего, несмотря на все ограничения, которые, как мы полагали, накладывают машины? Мы все заговорили разом, засыпая незнакомку вопросами. «Где ваша идентификационная татуировка?» «Что это за штуковина? Это оружие? Из какого вы времени?» «Какое прошлое вы помните?» Женщина выбила на столе пальцами военный марш, и её свитер разошёлся, открывая татуировку путешественника. «Как видите, я из будущего, отстоящего от вашего времени ровно на 512 лет. Я прибыла к вам, потому что мы с, с моими коллегами считаем, что эта эпоха, Последний общий предок нашей линии времени, причём обладающий сильным ветвлением. «Что вы хотите сказать, обладающий сильным ветвлением?» — спросила я. Я ещё никогда не встречала путешественников, позволяющих себе подобные утверждения. Обыкновенно мы говорили о редактировании, а не о ветвлении. Я прибыла сюда не для того, чтобы изменять законы Соединённых Штатов или изучать цену на мясо. Речь идет о чем-то гораздо более серьёзном. Я проделала такой долгий путь в прошлое, чтобы это свершилось. Мы начисто забыли разговор о ракму и пещерах архивов. Разумеется, мне приходилось встречаться с путешественниками из будущего, когда те читали лекции, спонсируемые департаментом геонауки. Однако никто не пребывал сюда специально ради того, чтобы разыскать дочерей Гарриет. Если Марехшин говорила правду, «Людям было известно о нашей группе даже спустя половину тысячелетия. У меня в груди разлилось жаром незнакомое ощущение оптимизма. Наша деятельность не напрасна. Мир станет лучше. Имело смысл рыться в мусорном баке истории. Разумеется, я не собираюсь рассказывать вам о том прошлом, которое помню», продолжала Морехшин. «Впрочем, это всё равно не имеет значения» поскольку всё то, что я помню, ещё не произошло. «Что это такое?» Швета указала на непонятную каплю, медленно покачивающуюся на столе. «Доказательство того, что я настроена абсолютно серьёзно. Одно я вам всё же раскрою. Вы ещё многого не знаете насчёт машин. Мы можем брать с собой определённые предметы, не только одежду. И людей. Мы можем путешествовать группами, По пять человек за раз. Я полагала, это ограничение интерфейса является жёстким. Никаких групповых путешествий. возбужденно воскликнули Си Эль. И всё для того, чтобы помешать перемещению целой армии, а может быть, чтобы предотвратить массовое бегство, когда дела становятся плохи. Ваша неосведомлённость меня не волнует. Пожала плечами Морехшин. Я здесь из-за войны редактирований. Ту, которую вы, Анита первые описали в своём послании, хранящемся в пещере архивов подчиненных. Все мы дружно посмотрели на Аниту, на лице которой раздражение сменилось шоком. Что? Нет, я ничего не оставляла ни в какой пещере. Кто-то по имени Анита из группы дочерей Гарет оставил подробное описание войны редактирований, начиная с комстокеров. Это были вы? Нет, не я. По крайней мере, не я нынешняя. Морех шин шумно вздохнула, понимая, что означают слова аниты. Раскрытие будущего считалось очень серьезным нарушением, и, похоже, этот запрет продолжал действовать в том будущем, откуда прибыла путешественница. Никто не знал, как быть дальше. Первое молчание нарушила я. Я следила за комстокерами. Что вы можете сказать об этом ветвлении? Ничего. «Как вы сами должны понимать, я и так совершила непростительную глупость, раскрыв вам слишком много, но нам нужно убить Энтони Комстока». Марэхшин указала на лежащее на столе каплю. «Значит, это было какое-то оружие». «Вы опоздали с этим примерно на сто лет». Я скрестила руки на груди. Устоящий рядом со мной Аниты было такое выражение лица, будто она проглотила раскалённые угли». Её речь вырвалась краткими усечёнными фонемами, которым она прибегала, споря на научных конференциях с пожилыми белыми мужчинами. Кроме того, многочисленные доказательства указывают на то, что убийство или спасение какого-либо человека не оказывают существенного воздействия на линию времени. Теория о роли личности в истории давно опровергнута. Ход истории могут изменить только общественные движения и коллективные действия. Теперь настал черёд Марэхшин раздражённо поморщица. Когда она заговорила, её непонятный акцент прозвучал более выраженно. «Свои стерильные радости вы можете послать ко всем чертям, хорошо?» У меня возникло ощущение, будто она дословно переводит какое-то грубое ругательство из будущего. «Вы ничего не смыслите в путешествиях. Вам ещё не удалось вскрыть даже самый первый уровень интерфейса машин. «Мы располагаем накопленными за столетия данными, неопривержимо доказывающими, что можно изменить линию времени, воздействуя на конкретных людей». Анита оглянулась на Беренис, и я поняла, о чём она подумала. «Возможно, эта путешественница лжёт или ошибается. Возможно, она говорит правду. На самом же деле мы практически не имели понятия о том, как работает история». Теории об изменении линии времени становились модными, а затем предавались забвению. Каждый студент, изучающий геонауку, читал о многочисленных гипотезах, которые принимались, а потом отбрасывались, но только для того, чтобы быть принятыми вновь, с незначительными изменениями. Определенно геоучёные эпохи Морехшин находились в фазе веры в роли личности в истории. Но, по крайней мере, продвинутым техникам того времени не удалось переправить её в нужную эпоху. У нас осталась возможность помешать ей убить Комстока и, вероятно, благодаря этому избежать сценария пострашнее, который случится, если место Комстока займёт ещё более хитроумный и коварный негодяй. У нас также есть данные, накопленные за многие столетия. Си Эль постучали пальцем по их древнему компьютеру, словно вся история жила на его убогом жёстком диске. «Ваши данные не такие уж точные, если вы промахнулись на целое столетие», — вставила я. «Давайте прекратим теоретические споры», — махнула руками Швета. «Вы можете объяснить нам, почему хотите убить Комстока? Возможно, так нам будет легче понять вашу миссию. Мы считаем...» что именно Комсток является причиной дивергенции. Он начал процесс...» Морэхшин запнулась, подбирая нужное слово. «Он начал процесс ненавистничества. «Теперь вам понятно?» Я была совершенно сбита с толку. «Жена ненавистничества имела место задолго до Комстока. Вы не могли бы объяснить конкретней?» «Нет, не могу». Затем лицо Морехшин смягчилось но я скажу, что в мою эпоху с этим хуже намного хуже мы вымираем лица присутствующих исказились выражениями паники и недоверия быть может дочерям все таки не было суждено исправить линию времени человечество вымирает недоуменно спросили си эль как биологический вид не человечество женщины женщины царицы которые На нашей стороне. Царицы? Анита покрутила в руке ручку. Вы хотите сказать, обладающий властью? Больше, чем властью, но также и меньше. Покачала головой Морехшин. Вы понимаете, что я и так сказала вам слишком много. Надеюсь, вы мне поможете. Это наш единственный шанс. Восстановив свой провальный разговор с Бет, в студенческом городке, я подумала. Не казались ли ей тогда мои слова такими же безумными, какими сейчас мне самой казались слова Марехшин? Вспомнив, как отвергла меня Бет, я прониклась сочувствием к этой путешественнице с её необычными ругательствами и ещё более необычным рассказом. «Я помогу вам найти Комстока, если вы дадите слово не убивать его. У меня есть другой план, получше. Или даже с этим вы мне поможете». Марэхшин убрала в карман лежавший на столе предмет. «Все мы сёстры!» Она произнесла это как торжественное заклинание. «Так давайте же действовать сообща!» «Означает ли это, что вы не будете убивать Кумстока?» «Я не стану его убивать, если только ваш план не закончится провалом». «Что ты задумала, Тесс?» — сомнением спросила Анита. «Я уже рассказала вам, что объединилась с женщинами-активистками в 1893 году. Это коллективное действие. Для Комстока есть кое-что хуже смерти. Мы уничтожим его репутацию». Аскал Марехшин превратился в улыбку. «Его личную репутацию?» «Полагаю, можно сказать и так. Я гармонизирую». Мне хотелось узнать, как Морехшин учил английский язык 21 века вероятно, по искажённым историческим документам или по неполным цифровым файлам в пещерах архивов. Иногда она использовала выразительные идиомы, но порой её речь напоминала отвратительный машинный перевод. Я вопросительно посмотрела на Аниту. «Я возьму её с собой в 1893 год. Хуже не будет. Твою мать, Тесс, хуже будет. К тому же ты всё равно не сможешь никого взять с собой». Но Марехшин говорит, что может отправить в прошлое несколько человек. Если это не так, мы поймём, что она мошенница. Если она говорит правду, мы приобретём ценного союзника в войне редактирований». Швета шумно втянула воздух. «Не могу поверить, что говорю это, но, по-моему, те права. Беренис была мертва, и, вероятно, не она одна. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы остановить войну редактирований» и помешать комстокерам уничтожить машины. «Нам нужно пройти по этой ниточке назад к самому началу», — кивнула Марэхшин. «Только так можно выжить». Дочери дружно закивали. Мы проголосовали, и решение было принято единогласно. Марэхшин отправится со мной сражаться с комстокерами, но не насильственными методами. Неважно, имеем мы дело сильной дивергенции или с заговором с целью уничтожить машины, или же это просто очередная стычка в войне редактирований «Мы с Марэхшен заодно», если только она не нарушит своё слово и не решит расправиться с Камстоком. Присмотревшись к ней, я обратила внимание на то, что радужная оболочка её глаз абсолютно не имеет изъянов, словно её генетически подправили. Я опустила взгляд на свои руки, Костяшки пальцев распухли, кожа сморщилась. Смогу ли я остановить Морэхшин, если та решит, что убийство — единственный способ для достижения цели? После чего я со стыдом подумала, возникло ли у меня желание это сделать? Через два дня мы прибыли во Флин-Флон. У меня по-прежнему было официальное разрешение продолжать изучение Колумбовой выставки, и я вписала Морэхшин в свой скудный бюджет, в качестве лаборанта-ассистента. После нескольких задержанных авиарейсов, как обычно, и сложностей с бронью в расписании машины, мы заняли исходную позицию. Быстро распространились слухи о том, что путешественницы из будущего продемонстрируют новые функциональные возможности машины, и свободные от дежурства техники собрались, чтобы увидеть всё своими глазами. Такое необычное событие не шло ни в какое сравнение с появлением путешественника, облепленного сине-зелёными водорослями. Многие не верили в то, что групповые путешествия возможны в принципе. Я внутренне приготовилась к неблагоприятному плану «Б», в котором червоточина не откроется, и мне придётся работать в одиночку. Вокруг нас ужили четыре наковальни, выстукивая по камню лёгкий ритм. Обхватив левой рукой меня за талию, правая Морехшин почесала воздух над головой. У неё под пальцами материализовался чёрный квадрат, словно она открыла потайной шкафчик с выключателями, спрятанный в ткани реальности. Но только вместо тумблеров и кнопок в квадрате светились тонкие нити, заполненные пульсирующей жидкостью. Кое-кто из присутствующих хахнул, и я поймала себя на том, что широко разинула рот. Морехшин резко накрыла квадрат ладонью, и её пальцы слабо засветились. Я вспомнила все вызубренные в школе правил работы машины. Одно из самых главных ограничений заключалось в запрете одновременно отправлять в одну и ту же точку несколько современников. Бесполезно также было отправлять в одну точку несколько человек последовательно. Подобные попытки предпринимались неоднократно, и результат порой оказывался катастрофическим. Морэхшен стиснула меня крепче, каменный пол заполнился елистой водой, и воздух взорвался пустотой червоточины. Через какое-то мгновение мы поднялись на ноги, по-прежнему соприкасаясь в полумраке, заполненного дымом бревенчатого дома. Мы вернулись в 1893 год. Вместе.